Глава четырнадцатая. Первый раз за долгое время я спал днем. Проснувшись по привычке утром, я покрутил головой в разные стороны и вновь, закрыв глаза, повернулся на бок и погрузился в объятия морфея. Второй раз я проснулся уже в двенадцать часов. Было немного тяжеловато думать и двигаться, но уж дать и нужно совершить утренний эмоциона, хорошенько подкрепиться. Уже выйдя из комнаты, я увидел Леонью. Служанка стояла рядом со столом и вежливо мне улыбалась. Добрый день, господин, с поклоном сказала она. Изволите подать завтрак? Добрый, кивнул я, приятно удивленный ее присутствием. Да, организуй. Душ, как и готовый расставленный на столе завтрак, подняли мое чувство удовлетворения на новый уровень. Однако помимо удовольствия от хорошего отдыха я испытывал еще одно чувство. Называлось оно жажда действия. Мне жизненно необходимо приниматься за дела, и мне не стоит их откладывать. Совет старейшин во главе с Хаорину остаются напоследок, как и Таулонг, если они, конечно, не заявятся ко мне сами. Мимоходом порадовался, что наконец-то вспомнил имя главы старейшина. Тогда вчера казалось, что часть мозга отсутствует. Теперь мне, по крайней мере, понятно, что вчера я просто ужасно устал и мозг отказывался работать. Леон, мне нужен целитель Диан. Допивая чай, сказал я. Я уже вызвал его, господин, ответила девушка. Когда вы пошли в душ? Хорошо, сказал я и взял в руки остатки подавителя, который в данный момент лежал на столе.、И、если вдруг, когда он придет, я буду медитировать, то пусть останется ждать. Сделаю, господин, проговорила девушка с поклоном и начала убирать со стола. Я же, почувствовав легкое покалывание в пальцах, прикрыл глаза и, вспомнив вчерашнее мысленное мучение, сосредоточился и громко, насколько можно, позвал: Дима! Дима на связи. Услышал я громкий голос в голове. Не кричи, поморщился я. Это ты кричишь. Был мне ответ, который словно молотком ударил мне с обратной стороны черепной коробки. Ты меня насколько балов слышишь? Уточнил я, уже не стараясь докричаться до него, потому что в отличие от вчерашнего дня сегодня мы общались так, как будто мешающие нам барьеры упали. Слышишь и принимаю на пять. Словно по учебнику ответил Дима. Сейчас я отложу подавитель. Сообщил я и перевернул в руку, положил его на бедро. Как сейчас? Очень плохо, чуть ли не бал, едва-едва донеслось до сознания. Взяв остатки подавителя в руку, спросил вновь. И общение опять было на пять баллов. Будут классные, четкие, подумал я. По крайней мере на первое время. Можно носить с собой. Нарушенная связь должна вновь обрестись и окрепнуть. Что с тобой произошло? – спросил Дмитрий. Вертолет, в котором мы летели, сбили. Ответил я. Я чудом остался жив. Подавитель с меня слетел, пусте раньше официального срока. Теперь я могу с тобой нормально общаться только когда держу его остатки в руках. Так вот почему меня так засосало, воскликнул Дима. Что? Да о чем? Потребовал пояснения я. Не знаю, умер ты или нет, но ты мне должен жизнь только так и не иначе. Ты мне подробности давай, надавил я. Нечего придумать то, чего не было. Ах, не было! Разозлился Дмитрий. Простая уловка сработала на удивление удачно. Я сижу тут, медитирую, собираю энергию по крупицам, чтобы в определенный момент у меня получилось разобраться со всеми твоими врагами, как мне на грудь словно тонна вес ложиться. Ты не поверишь, но я подумал, что у меня снова бьется сердце, и оно вдруг стало болеть. Открываю глаза, а сфера внутри, которой я завис, сжимается и пытается меня раздавить. Я напрягаюсь изо всех сил и тут же разрываю эти оковы, и оказываюсь в какой-то теплой субстанции такого же голубого цвета, какой была сфера. Только теперь меня всего обтекает. Я думаю, что я попал в твое сосредоточение энергии, а сфера, что пыталась меня задушить, это был барьер подавителя. Я тоже пришел к этой мысли, сказал я. А вот как ты мне жизнь спас. Я что-то не очень-то и допёр. Не объяснишь? Очень просто. «Ты не поверишь», — спокойно, уже не поведясь, — ответил он. Когда окружающая энергия стала резко уходить и практически исчезла, то дошла очередь и до моего тонкого тела. Я стал терять всю ту силу, которую до этого накопил. И именно это тебя и спасло. Кстати, ты теперь моя мама или брат. Я еще не разобрался. — А это что значит, сынок? — со смешком спросил я. У меня от места, где был пуп, отходит пуповина, и он прилип к твоему со сосредоточением энергии. Отлепить у меня не получилось. Не знаю, почему это произошло, но надеюсь, что ты меня не поглотишь, и я буду использоваться твоим источником только как резервный источник питания. Заметил Дима. По крайней мере, я теперь не выгляжу как жертва и вряд ли буду терять прозрачность. Мне кажется, что я теперь сама одна сплошная энергия. Ладно. А что скажешь по остальному окружающему тебя пространству? Что насчет техник? Могу ли я их использовать? Потому что в больнице я смог использовать электрические кулаки и чувствовал состояние резерва. Вот только теперь этого нет. Я просто чувствую себя так, словно в воды напился. И больше ничего? Лучше воздержись пару дней, подумав, ответил Дима. Или по крайней мере спроси меня перед тем, как пытаться. Сначала я вообще ничего не понимал, но теперь вижу, что твою энергетику просто-напросто корежит, и она не может собраться так, как необходимо. Подожди пару деньков. Процесс есть, я уже вижу, что она начала успокаиваться. Хорошо, ответил я. Тебе виднее. Ладно, ты там делаешь что-нибудь, а я займусь делами в реальном мире. Хорошо. Мне есть тут чем заняться, заявил Дима. Удачи. Удачи, тепло сказал я. и вынырнул из состояния медитации. Первую секунду я не понимал, что происходит. В голове все еще вырисовывалась картина, как Дима рассматривает нечто в моем внутреннем мире и пытается сверить с тем, что отложилось у него в памяти. У него ничего не сходится, и он только и может, что потирать свой затылок и всплескивать руками. Только вот это воображение было просто безбожно смыто вонью. Хотя не так. Вонью! Хэм-хэм! <кхем> Горло схватил спазм. И я, взявшись за шею, съехал с кресла на пол. Что это? Билась в голове паническая мысль: случайность, нападение или пожар? Я немного приоткрыл глаза, чтобы осмотреться и ползти к выходу. И увидел, что никакого дыма и пожара вовсе нет. Это было даже не нападение. Рядом стояли Дьян Шаигу и Иляон Ю. И если она смотрела на меня со страхом, то Шаигу довольно кивал чему-то и тушил в тазике пучок каких-то трав. Хотелось поругаться на него, но вдохнув носом эту гадость, я опять почувствовал раздражение в горле и вновь закашлился. Поняв, что с целителями нужно воевать на их поле, и кроме этого нас ничего не спасет, я вспомнил занятие по блокировке чувствительности носа. На момент обучения я не знал, зачем мне это пригодится, но сейчас был рад освоенному приему. В экстремальной ситуации у меня получилось заблокировать нервы в два счета. Это что за хрень? Зло выкрикнул я в лицо Диану, мгновенно подпрыгнув, когда уровень свербения практически полностью пропал. Это, казалось, он был удивлен, но тем не менее продолжил: специальная травка, обработанная химикатами, редкая вещь, она сделала свое дело, вывел вас из состояния медитации. В таком состоянии вам нельзя медитить. Что? Я возмутился. Я сам вышел из состояния медитации. Меня ничто не выводило. Я же чуть не сдох от нее, она же бракованная. Это не травка, это химическое оружие. У меня теперь комната этим говном вонять будет. Хэм, хэм, хэм. Оказалось, защищенное обоняние все же не защищало гортань от ужасного привкуса. К тому же ее словно перышком чесали. Свербело ужасно. Леон Ю с полными ужаса глазами открыла окно и включила кондиционер, чтобы разогнать воздух. Бракованная? Может быть, вы не должны были даже говорить. Начал Диана и показал мне ладонь. Вы же не жевали такую травку недавно. Дай сюда. Со злостью забрал я одинокий листик, находящийся на ладони. И тут же принялся ястервенело его жевать. Химия встретила химию. Листик был не менее противным, чем непосредственно само лекарство, которым он хотел меня вылечить. И тем не менее секунд через десять я перестал чувствовать ужасный запах, а горло расслабилось. Вообще-то в идеале его нужно было положить под язык и рассасывать, но и так неплохо, заявил довольный целитель. Падла, сдавленным голосом сказал я, вытирая слезы. Немного подумав, пошел в туалет. Выплюнул в унитаз разжеванный листик и тут же смыл. Потом еще хорошенько прополоскал рот и умылся. Гордо сидящий шейгу встретил меня словами: Господин, всю вашу ненависть я готов пережить. Я оцелейтили не раз сталкивался с недоверием и угрозами. К сожалению, не все можно сделать с помощью целительства. Очень многое это сплав науки и техники, который позволяет превратить тяжелые операции в обычную рутину. Вам нельзя было медитировать, не в этом состоянии. Вы могли наворотить страшных дел со своим организмом. Я обязан был вам помешать. Я ничего там не делал, сообщил я ему, поморщившись, когда понял, что тупо стою в проходе. И слушаю его объяснения, на которые мне было плевать. Твоя оброкованная трава меня чуть не убила, когда я сам пришел в сознание. Да, господин. Шейгув встал и поклонился, готов понести любое наказание. Садись уже, раздраженно сказал я. Его слова меня неожиданно успокоили. Дышать то уже нормально можно? Конечно можно, ответил мужчина, садясь. А потом как-то похитерому сощурился и засмеялся в голос. Я понял, как вы смогли говорить. Вы же нерв заблокировали. Это невероятно. Нерги, сказал я, и сосредоточившись, как и в прошлый раз, мысленно схватил за воображаемое изменение и потянул на себя. Скованности и анимения верхней половины лица прошли, и только после этого я вернулся к важному моменту. Ты меня обследовал. Говори, что со мной. Подавитель, веско сказал мужчина, поднимая с пола его остатки, которые я уронил, когда с пол снапол. Он теперь не на вас. Произошла перегрузка всех систем организма. Я не знаю такого определения, как перегрузка организма. Объясни, что это такое и как можно проще. Ответил я. Организм наконец-то стал работать на сто процентов. Я читал отчет о том, как вы использовали электрическую перчатку в больнице, и сейчас, как видимо, блокировали нерв. Теперь мне стало понятно, как вы смогли избежать боли в конечностях, когда вас истязали. Кстати, я просто в шоке от вашей обучаемости. Точечному воздействию на организм посредством управления энергией я учился два года, а воздействовать на булевые точки учился еще год. Я практически уверен, что вы будете отличным учеником. И даже если изменения будут касаться только собственного организма, это все равно невероятно. И я готов помогать вам в целительстве во всем, только бы увидеть, насколько высоко находится планка для такого дарования, как вы. «Ближе к делу!» — перебил я его. «Что со мной не так, и что подавитель?» Я задал вопрос максимально жестко, так как у меня уже была теория, озвученная Димой, и хотелось бы услышать подтверждение как можно раньше, а не слушать восхваление о том, в чем я ничего не понимал. «Я один из тех, кто читал о людях, которые носили подобные штуки». Он приподнял остаток подавителя, и о том, что с ними было после того, как их снимали. Диан взял паузу, а я напряженно сел, подозревая, что услышу нечто до этого неизвестное. Продолжай. Слова вылетели из моего рта, будто он был чужим. Никто из них не удостаивался шанса снять его в вашем возрасте. Все носители были гораздо старше вас. Самый молодой, про которого я знал, снял или удостоился снятия подавителя в возрасте двадцати девяти лет. Он получил обширные травмы своей энергетики. Два года приводил себя в порядок и только потом медленно стал себя раскачивать. Еще через год из воина стал учителем. И, к сожалению, это был его максимум. Именно его наблюдения и изучение своей энергетической структуры позволили мне разобраться, что происходит с вами. В своих заметках он писал, что его отец был мастером и он вполне мог бы подняться до уровня отца, если бы его каналы не были настолько сильно повреждены во время снятия подавителя. При полном резерве блокератор подобен плотине, что держит огромную реку. И если его резко убрать, то, как и в случае с плотиной, огромная волна смоет все и выйдет из намеченных ей берегов. К тому же во время написания он кинулся в другую крайность, рассматривая подавитель как груз, который используют для того, чтобы набрать мышечную массу. Он все время напирал на то, что подавитель лучше всего использовать на ребенке, который должен научиться использовать бахир по максимуму. и дождаться, когда у него начнет формироваться ядро. Только после этого необходимо снять блокиратор, предварительно оставив ребенка на грани истощения с крохами энергии. Если верить его расчетам, воды за плотиной не будет, и она не сможет ничему повредить и начнет сразу заполнять рейки, не разрушая ничего вокруг. В нашем случае силовые каналы. В результате он не был уверен. По идее, к пятнадцати годам у молодого человека должно было начать формироваться все время до этого угнетаемое ядро, которое должно было сразу вырабатывать энергию на уровне мастера, а все остальное он должен был отточить постоянными тренировками, ебо по себе знал, насколько трудно идет развитие даров подавителя. Сам он на своих детях не решился на подобное, а его современники на такие предложения просто покрутили рукой у виска. Каким чудом произошло то, что у вас практически все в норме, я не могу понять. Но это чудо, которое нельзя убить случайным движением руки. Скорее всего, когда я чуть не умер, то организм забрал всю энергию, чтобы я остался в живых. И что-то из этого повлияло на подавитель. Пространно в никуда выдал я свою теорию. В записках больше ничего не было? «Больше ничего», — заверил меня Дьян. «Только подробности его жизни». «Ладно». Не поверил я целителю и решил задать другой интересующий меня вопрос. Значит что? Ты меня вчера обследовал? Да, господин. Кивнул мужчина. У вас хватает ушибов, трещин, синяков и шрамов, но все остальное в полном порядке. Энергетически вам нельзя напрягаться даже в виде медитаций. Каналы должны привыкнуть к количеству новой энергии и укрепиться. Да и я не полезу к вам, чтобы своей энергией не вносить дисбаланс, заявил мужчина. И что? Мне прикажешь ходить вот так, сказал я, указывая на лоб в красную сетку. Только некоторое время. К тому же у вас отличный контроль над собственным организмом. Лучше будет заняться подобным самому. И то самое малое, если восстановление пройдет должным образом. А пока подучим теорию и когда настанет время сами все провернете. Даже на голове нет? Возмущенно спросил я. Даже просто его сделать менее заметным? Ни в коем случае, заявил Диан. Мы едва начали вхождение в медицину. Там есть лекция о потоках энергии каждого человека. И именно там написано, что в подобных случаях никто не должен отравлять организм другого человека. А вам и так досталось. Повезло, что те два целителя, которые вас лечили, знали о вреде, который могут нанести, и были осторожны. Ладно, махнул я рукой, смирившись. Что еще? Больше ничего, ответил Диан. «А по пленным что? Смог их разговаривать?» — спросил я, предвкушая не менее интересный разговор. Вот только меня ждал облом. «Ничего не получилось», — ответил Диан, посмурнев. «Я перепробовал много вариантов, но тот, кто ставил им блокировку сознания, имел гораздо больше опыт, чем я. Настоящий профессионал. Может, именно с этим упором. Результаты есть, их много. И пусть они косвенные, но в них еще нужно разобраться». и помимо этого мне нужно просто больше времени и вопросы, которые нужно задавать. «Сколько их всего? И кто они сами, ты смог разобраться?» расстроенно спросил я. Всего четверо, но один в коме, называют себя обычными наемниками. «Они не наемники», сполошился я. «Я знаю», сказал Диан. Никто им не поверил, но они выдают себя за простых бойцов, которые не знали всех целей операции, и пока у меня нет оснований не верить этой информации. Ладно, после недолгого раздумья продолжил я. Как там Ло и остальные мои телохранители? Нормально, хоть и агребли, они нормально, заявил целитель. Они реально хорошо сражались и пытались меня отбить. Решил я спросить у целителя, который волей судьбы имел доступ к большему количеству информации и хотя бы поверхностно, но был в курсе всего. Кстати, да, расширяя глаза, сказал целитель. Я знаешь, специально у пленных про это спрашивал, причем у каждого как раз таки, как проходил бой, они смогли рассказать. Это ни у кого не вызывало отторжения, и они щедро делились деталями. Не знаю, как с ними занималась Каюри, но три спеца из этого отряда на их совести дрались они очень хорошо и грамотно, так что в то, что они тебя предали, я не верю. Да и ты сам знаешь почему. И да, кстати, мне уже нужно опять идти пытаться узнать интересующую клан информацию. Значит, иди. Правильно понял я его непонятное высказывание. Всего доброго, господин. Отдыхайте и набирайтесь сил, пока есть время. Целитель поклонился и пошел на выход.、И、едва он вышел, как Леонью оказалось рядом со мной и запричитала. Прошу простить меня, господин. Я не знала о побочных явлениях данной травы. Я говорила целителю шейгу о том, что не нужно ее использовать, но я не смогла его убедить. Так, стоп. — сказал я, удивлённо смотря на девушку. Вот уж не думал, что она будет так париться по этому вопросу. «Прекрати. С целителем Дьяном я разобрался. К тебе вопросов нет». «Спасибо, господин», — поклонилась служанка. «И ещё что-нибудь?» «Время подскажи», — попросил я. «Без десяти пятнадцать, господин», — поклонилась девушка. «Так, Ло я назначил до восемнадцати отдыхать», — начал я размышлять вслух. «Значит, нужно посетить лорда». Коммуникатор мой где? Вот, господин, новый. Достало металлический браслет, откуда-то из кармана Леонью. Старые контакты перенесены, настройки те же. Хорошо. Протянул я, надевая устройство на руку. Леон, ты сюда с кем приехала? Меня доставила госпожа Каяуритин, заявила она, когда выехала по вашему приказу. Так дожди меня тут. Принял я решение. Все согласно типовому плану дня, как я определял ранее. Я пошел к лорду. Если будет что-то срочное, вызовешь. Да, господин. Девушка поклонилась. Шел я в оперативно-аналитический центр. По пути к Таулонгу вспомнил про наличие прогресса, который висел у меня на руке, и связался с приемной, в которой мне подсказали, что на месте лорда нет. А значит, он был там, где я его вчера и оставил. Послуги и клановые не раздражали меня сегодня так, как вчера. Наверное, потому что они не решались ко мне подходить. Ведь как только я переводил взгляд на них и всматривался, шрам на голове приходил в движение от любого изменения в мимике и был довольно неприятен. Я даже решил, что он мне может сыграть хорошую службу и не нужно его убирать. Так быстро. Пропустили меня без задержек. Дежурный опять вытянулся во фронт, пусть и был уже другим. Великодушно кивнув, я спросил его, где находится лорд. В двенадцатом кабинете, ответил мужчина. Спасибо, сказал я напоследок и пошел дальше. Двенадцатый кабинет был подписан, как и четвертый, поэтому я неспешно дошел до него, постучал и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. А внутри царило огромное оживление. Таулонг, старейшина и, судя по всему, главы самых влиятельных родов клана. Какофония звуков, которую они создавали, заставила меня подумать, что они все сошли с ума, или же участвуют в какой-то интеллектуальной игре на время. Ибо зачем так кричать, я вообще не понимаю. В связи с этим бурным обсуждением меня никто не заметил, поэтому я просто подошел к ним, чтобы разобраться, о чем речь. И, как ни странно, причина была в том, что присутствующие не могли определиться, когда выдвигать претензию императору. «Сейчас или еще немного подождать и собрать больше улик?» Одни кричали, что улик и доказательств достаточно, что большего от него мы не добьемся, что кусок, который можно укусить, нужно кусать и жевать, потому что даже если нам дадут огромную лепешку, все равно после одного укуса ее придется выкидывать. Иначе со сроком можно не успеть, и информация устареет. Другие же настаивали на том, что нужно подождать еще немного, и не успеть. И перестраховаться так, чтобы обиженный император и не думал прятаться за свой титул и не решил избавиться от выскочек. Я стоял так минут десять и уже устал слушать непрекращающуюся ругань, как неожиданно Таулонг взял все в свои руки. Хватит, поговорили. Он стукнул рукой по столу. Слева становятся те, кто за то, чтобы сейчас. Справа те, кто за то, чтобы сделать это после свадьбы, а пока подготовиться. Неожиданно громкая толпа сначала замолчала, подчинившись, а потом расступилась и разошлась в разные стороны. Теперь выберите из своих рядов по одному самому авторитетному и компетентному, который один будет представлять интересы сторон. На это я даю две минуты. Отдал новую команду Таулонг и сел за центральный стол. Я, хоть и выбрал тот вариант, в котором говорилось о чем-то типа подготовки и перестраховки, но в выборах не участвовал. Мало еще. Поэтому и сел в самом конце на стул, налил себе вкусной газированной воды в чистый стакан и стал неспешно потягивать. Не знаю, то ли я действительно мал, то ли все так напряжены, что не замечают ничего вокруг. Только вот подошли и поприветствовали меня всего лишь несколько человек. Первый из них был Ланк. Пришел? Хорошо. Да сиди ты. На таких мероприятиях никто не чинится. Право приказывать имеет лишь лорд. Все остальные здесь равны. И можно лишь кивнуть. Этого будет достаточно. Я едва успел сказать: "Спасибо". Аланк уже укатил в сторону, что-то кому-то говорить. Несмотря на то, что и на одной стороне и на второй стороне были старейшины, слово взяли более молодые главы родов. Два мужчины вышли вперед и стали напротив лорда. Итак, вопросы, начал лорд. Отвечаем очень коротко, не больше пары предложений. Решение принимаю только я. И я его уже принял. Именно поэтому мне необходимо услышать со стороны более правильный вариант. Итак, дай. Почему именно сейчас? Три основных тезиса. Первое. Время, отведенное на нанесение наиболее ощутимого удара, может уйти. Второе. Императоры и имперская служба безопасности могут уже знать, что у нас есть подобный план и начать мешать. Третье. Нам всегда будет что-то мешать. Сначала нам мешала слабость, потом дуэли, потом кланы, альянсы. Теперь вот свадьба. Какой какие вопросы до сих пор открыты? Уверенно заявила оппонент из противоположной группы. Если первые два вопроса мне были понятны, то третий, наоборот, явно с подвохом, о котором все знали. Прекрасный ответ. Совершенно не повел глазом Таулонк на провокацию. Лиун. Первое. Нельзя распылять силы и делать два серьезных мероприятия одновременно. Второе, считаю, что информацию необходимо нормально подготовить и раздать именно тем людям, которые в случае чего смогут размножить информацию и передать во все кланы. Третье, если мы хоть о чем-то не подумаем, пока есть время, нас просто уничтожат. Поэтому нам ни в коем случае нельзя стремиться вперед и требовать максимума, даже если данная информация перестанет быть актуальной. Свои преференции и независимость мы с нею получим. Голос мужчины был сух и деловит, и мне даже показалось, что это не их выбрали, а на них скинули обязанности объясняться с лордом. Ну что же, после некоторого молчания сказал Тауленг, я за то, чтобы мы немного подождали. Первоначально я был готов выслушать вас досконально и попытаться разобраться, но сейчас понял, что спешить не нужно и продумать все досконально. Наша основная задача. Но лорд был удивлен Дай, который явно хотел продолжить. Я всегда ставлю внешнюю политику в угоду внутренней, спокойно заявил Таулонг, и никогда этого не скрывал. И именно поэтому я пока не готов отвечать на определенные вопросы. А еще хуже это может ослабить клан. Все, мы закончили. Теперь каждый может пойти по своим делам. После этих слов Дай резко развернулся. И быстрым шагом покинул помещение. Лион развернулся к сидящим сзади него мужчинам. Все вновь начали общаться и медленно потянулись к выходу. Теперь меня заметили и все же стали кивать и здороваться. Если бы этого не произошло, я бы подумал, что меня тут вообще ни во что не ставят. Я хотел поговорить с лордом, поэтому отошел к стене, чтобы не сидеть на проходе, и пропустил всех к двери. Выходили последние, когда я подошел к нему. Тао Лонг нечто увлеченно записывал у себя в ежедневнике. «Что-то хотел?» — уточнил он, подняв на меня усталый взгляд. «Хреново выглядите», — неожиданно сам для себя высказался я. «Хмм». Вместо раздражения я уловил усмешку. «Это ты спишь и восстанавливаешься. Я, например, два часа поспал, и то рад. Мог бы вообще не ухватить. С чем пришел?» «Собираюсь уехать на источник. Мне нужно дальше приводить себя в порядок». К тому же мне кажется, там меня никто не достанет. Опять же, я говорил вчера, что приду и отвечу на дополнительные вопросы, если они будут. Сказал я полную правду. Но в ответах нужды больше нет, подумав, сказал лорд. Сам видишь. Понятно. Решение принято, покивал я. А что это за дай и на что он намекал? Это род лань. Отложив ручку, откинулся на спинку стула лорд и пристально посмотрел на меня. А что? Если честно, не понял, о чем он говорил. Третья причина, кажется мне, чем-то большим, о чем знали все присутствующие, но не я. Так и есть? Сморщился лорд, словно от зубной боли. Это все возникло из-за знакомого тебе рода Тин. Я ничего не сказал, только удивленно поднял брови, требуя продолжения. Интересно было, где это род моего начальника охраны успел перейти дорогу кому-то из другого рода. Когда была внутренняя резня с родом Тин, род Лайн пострадал больше остальных. Дай у сейчас двадцать восемь. У него погибли родители с сестрой и бабушки с дедушками. Короче, чуть ли не вся верхушка рода. Сейчас он требует от меня радикальных решений против этого семейства. Тау Лонг сморщился. И я откладываю этот разговор уже очень давно. Потому что Дай ослеплен местью. Он не хочет видеть, что он стал главой неслабого рода и все его поддерживали. А вот точно такие же дети, как и он когда-то, попали на войну, с которой не должны были вернуться. Только вот они вернулись, сполна рассчитавшись за ошибки родителей. А почему тогда именно ему предложили выдвинуть мнение сторон? Неужели не было понятно, что он опять возьмется за свое?» Задал я тот вопрос, который категорически не желал понимать. «Хм!» — еще раз улыбнулся лорд. «Это называется искусством интриги». Он не самый опытный и не самый знающий на той стороне. Только вот его ненависть делает его слабым. Ее все видят и этим пользуются. Он не может справиться со своим бзиком и хочет добиться результата различными способами. Он естественно начинает договариваться и остается должником. Потому его и поддержали, хотя он вообще первоначально высказывался за то, чтобы подождать. Вот только желание высказать мне свое недовольство победило. И еще что-то? Нет, сказал я. Теперь мне все понятно. Когда едешь? – спросил он. Думаю, часа через два-три, порызгашляв, ответил я. Тогда езжай. Пододвигая к себе тетрадь, обозначил он окончание разговора. А мне работать нужно. Поклонившись, я молча вышел.